14 октября 1941 года. Общаться с Сержем мы сели через три часа после приезда. Все эти дни мы с Виталиком занимались рукопашкой. Утром, пока курсанты занимаются своим наработанным комплексом, который у них зарядку заменяет, гоняем инструкторов. Днем они под нашим присмотром гоняют курсантов. Вечером разбираем ошибки, и я преподаю теорию инструкторам у нас в горнице. Очень содержательно прошли дни. Главное, теперь у них не останется сил на бунт, а втянутся. Я им еще добавлю развлекаловки. Скучно никому не будет. Сидели у нас в горнице за кухонным столом. Начал, как водится, я. Сначала, Серж, мне надо задать тебе несколько наводящих вопросов. Первый. Лейтенант вообще шел за линию фронта и по какой дороге? Для начала это основное. Да, лейтенант шел за линию фронта, по дороге на Псков. Это же ближе, ответил Серж. «Ясно. Дураков жизнь не учит». «Тогда второй вопрос. Насколько вероятность того, что лейтенант изменил маршрут?» «К чему эти вопросы, командир?» «Серж не понимал, зачем я задаю ему эти вопросы. К тому, отправлять мне старшину со сведениями или подождать еще? У меня лично не горит. Но сведения очень важны. Они важны не сейчас, не через месяц. Они будут важны и через два года». Вот только от того, когда откроют новые производства, сейчас или через два года, будут зависеть сроки окончания этой войны». «Кто ты такой, командир? Откуда у тебя такие сведения?» – ошарашенно спросил Серж. Такого он явно не ожидал. «Кто ты такой, старший лейтенант, чтобы задавать мне такие вопросы?» – в тон Сержу ответил я. «Я задал тебе вопрос. Надавить на Сержа было необходимо. А то он опять уйдет в свою НКВДшную борзоту». «Лейтенант не будет менять маршрут. Он будет прорываться», — чуть помолчав, ответил Серж. «Насколько вероятно возможность захвата лейтенанта немцами? Не сильно меня это и волновало, если честно. Но пусть болтает языком». «Вряд ли. В плену он уже был, ему просто не простят. Но он упрямый». «Почему тебя это волнует, командир?» — ответил Серж быстро, что косвенно подтверждало, что он говорит правду. «Впрочем, для меня правдивость ответов не важна». Именно потому, что ты об этом спрашиваешь. Лично я никому не должен отвечать на такие вопросы, кроме представителей ставки. А ты кто такой мутный старший лейтенант, который по какой-то причине завис в тылу врага и совсем не рвется за линию фронта, как будто его в любом случае там ждет расстрел? Не хочешь отвечать на вопросы, которые тебе заданы? Адрес знаешь. Вот бог, а вот порог. Можешь собираться и сваливать отсюда прямо сейчас. Никто тебя здесь не держит. Жаль, конечно. Диверсанта с твоей подготовкой найти будет сложно, а курсантов я только через год натаскаю. Но что поделать? Непонятно, с кем работать вообще нельзя. Так что решение за тобой. Это если ты хочешь остаться. Есть второй вариант. Ты предоставляешь командованию мои сведения. Я тебе сразу скажу, за такие сведения тебе все твои грехи простят. Но я не могу тебе гарантировать, что за принадлежность к этим сведениям тебя тут же не поставят к стенке. Или чтобы их скрыть. Кому попадут? По этой же причине я не хочу отправлять старшину. Еще расстреляет мужика из-за меня. Вот как-то так. Последнюю фразу я вставил специально. Если я хоть немного разбираюсь в этой мутной ситуации, Серж не рвется за линию фронта. Нарваться на пулю еще и по моей вине ему совсем не улыбается. Серж пару минут молчал, видимо, собираясь с мыслями. Потом негромко, тщательно подбирая слова, начал рассказывать. Мы должны были эвакуировать документы особой секретности из управления НКВД города Риги. Я был откомандирован из Центрального управления для сопровождения группы, охраняющей документы. Практически сразу после выхода из города группа попала в окружение. Один грузовик сломался, пришлось документы спрятать и значительную часть уничтожить. Из группы, которая прятала меньшую часть документов, в живых остался я один. Лейтенант и два сержанта были из группы сопровождения колонны. Некоторая часть документов была уничтожена при них, поэтому они ушли, а я остался. Только я знаю, где лежат оставшиеся документы. Серж замолчал. Я тоже не проронил ни звука. И ты прав, командир. Меня в любом случае расстреляют. После долгого молчания добавил Серж. Опять без напрягов говорит. И на лобуду мою не купился. Все страньше и страньше. Вот же способ реабилитировать себя, вернуться в привычную для него среду обитания на белом единороге и с сундуком золота под мышкой. А он не ведется. Не хочется ему предстать перед светлыми очами своего руководства, что само по себе означает, что либо он говорит не все, либо что-то не так с документами, которые он сопровождал. Это-то понятно, такие протоколы у вас не прощают, но это не объясняет, как ты оказался у особняка, напомнил я. Этот особняк – дом моей семьи. Один из домов моей семьи. Моя мама из старинного дворянского рода. Еще в прошлом году там жила моя тетя, сестра моей матери и мой двоюродный брат. Я видел его, когда приехал к особняку. Это он тогда убил ножом пленных. Все бы прошло чисто, я просто не думал, что дочка скажет тебе о доме, и ты заинтересуешься им. А потом ты послал туда разведку, и я уже ничего не мог сделать. «То есть твой брат был курсантом этой школы или инструктором?» Моментально ухватился я. «Я не знаю. Но, судя по всему, не курсантом. В латвийской армии он был капитаном», — опять без напрягов ответил Серж. «Тогда ему могло сильно не повезти. Я там много народа перебил. И курсантов, и как минимум двоих инструкторов», — прихвастнул я специально. «Надо было понимать, как он отнесется к возможной гибели ближайшего родственника. А Серж никак не реагирует». Как будто мы о засушенной мухе разговариваем. Одно только непонятно. Как тебя с таким происхождением взяли в самую секретную службу страны? Да еще и на сопровождение секретных документов. Но на этот вопрос можешь сейчас не отвечать. Это просто мысли вслух. Еще один вопрос. Что ты собираешься делать? У немцев ты будешь желанным гостем. Особенно, если сдашь мой отряд и нас встретим. Сам все понимаешь. Это логично. У немцам ты станешь инструктором по диверсионной подготовке или консультантом по внутренней структуре НКВД, тем более, что ты из центрального аппарата. То есть минимум звание оберлейтенанта ты получишь, как я это понимаю. Тем более, тебе язык учить не нужно. Кстати, какие языки кроме немецкого ты знаешь? спросил я, опять резко поменяв тему беседы. Испанский и немного английский. Я не пойду к немцам. Я пока не знаю, что мне делать, но к немцам я не пойду ответил Серж. Отвечал на все вопросы он тем же тихим голосом, практически не меняя интонации и без пауз. «Значит, получается, что те документы, которые ты не вывез, это списки агентурной разведки управления. Иначе послали бы простого лейтенанта и не тряслись бы так над этими документами, а просто сожгли бы во дворе. Но у таких документов всегда в центральном управлении есть дубликаты или копии». Либо это документы, которые попали в НКВД недавно, иначе они давно были бы в Москве. Извини, это опять логично. Я чуть надавил на Сержа. Не знаю. Мне выдали сопроводительные документы. В них был список номеров документов. Что было в пакетах, мне неизвестно. Большая часть документов была сожжена в присутствии лейтенанта, облитой бензином вместе с грузовиками, а потом нас взяли в плен. Мы машины жгли в 800 метрах от немецких танков опять очень логично отвечает хотел бы сдаться сдавался бы с тем что у него было на руках зачем возвращался в группу что то нелогично чтобы немцы взяв четырех сотрудников нквд запихнули их в простой лагерь военнопленных так не бывает делон удивился я мы не были в форме сотрудников переоделись в форму пехотинцев как только попали в окружение с трудом выдавил из себя серж с этим все понятно и хотя многое не вяжется Примем за рабочую версию. Вопрос остается открытым. Что ты собираешься делать? Спросил я, опять сменив тему разговора. Пора его отпускать. Больше я из него ничего не выдаю. А в депресняк вгоню. Надо подбодрить и работать дальше. Я хочу остаться с тобой, быстро ответил Серж. Еще один вопрос. У тебя есть семья и близкие родственники, из-за которых тебе обязательно надо вернуться, даже с учетом того что тебя поставят к стенке. Вопрос существенный. Он задан не просто так», – добавил я, увидев возмущение на его лице. «Нет, у меня почти никого не осталось», – еще тише пробормотал Серж. «Хм, странно, дворянина с родственниками в сопредельной и враждебной стране отправляют на сопровождение совершенно секретных документов, и при этом у него нет близких родственников в Москве. Очень странно». Как устами одной долбануты на всю голову девочки говорил известный только благодаря ей укуренный наглухо математик. Все чудесатие и чудесатие. Хорошо, оставляем все как есть, но два условия. Ты учишь всех тому, что знаешь. Причем учишь жестко, то есть максимально приближенно к реальности. В первую очередь рукопашному бою, или как у вас это называется, и языку, для начала немецкому. Комплекс тренировок для курсантов прорабатываем сначала со мной. Разнообразия не даем. 5-6 ударов и связок, столько же бросков, удары по болевым точкам, захваты, удержания. Чуть позже работа с ножом. Просто на большое количество приемов нет времени. Лучше мало, но до автоматизма. Нам необходимо, чтобы все наши бойцы научились быстро и эффективно убивать противника голыми руками, ножом и прочими подручными предметами. Зимой будем учиться стрелять и своими руками делать мины и фугасы. Научу я всех делать простейшие мины и фугасы осколочного действия. Ты таких и не видел никогда, но это ближе к зиме. Все занятия проводить только на немецком языке. Меня тоже будешь учить немецкому и испанскому языкам. Но испанским мы будем заниматься чуть позже. Я же, в свою очередь, попробую сделать тебе предложение, от которого ты, наверное, не откажешься. Скажу тебе честно, ты мне нужен, в первую очередь, как инструктор. «Какое предложение?» – заинтересованно встрепенулся Серж. «Об этом тоже чуть позже. Предложение поступит тогда, когда я решу, можно ли тебе говорить правду, и придет ли кто-то через лейтенанта, но, думаю, я тебя не разочарую. Пока все, что я тебе могу предложить, это простые человеческие радости, обучение людей и обычная работа уничтожать упырей всеми доступными нам способами. Ты еще и половину этих способов не увидел, но скоро обязательно увидишь. Как тебе такой вариант?» «Годится, командир!» И Серж, улыбаясь, пожал протянутую ему руку. «Еще одну, Серж. Я подумаю, и мы вернемся к этому разговору. Если все так, как ты говоришь, то это все мне здорово не нравится. Мне действительно не нравится вся его ситуация в целом. Но мне надо подумать в спокойной обстановке. Тухлятина несет от его рассказа». «Чем, командир?» — спросил Серж. «Не вяжутся детали и действия». Не твои действия, а твоего руководства, добавил я, увидев его возмущенный взгляд. Я подумаю, ладно, мы потом с тобой сядем и подробненько все разложим. Теперь Серж был нужен мне. Читая в свое время о Великой Отечественной войне, я удивлялся всегда одному. Тому, как легко в то время уничтожали нужных стране людей. Если все так, как говорит Серж, то у него при переходе через линию фронта вообще нет шансов на жизнь. Ну, максимум довезут до Москвы. Потом выбьют местонахождение оставшихся документов и расстреляют, спасая свою собственную задницу в мягком кресле. И это человека со знанием двух языков потенциального противника. Именно по этой причине я сам не рвался на ту сторону. Неизвестно еще, к кому мы попадем. Кроме всего, мне что-то не нравилось в этой ситуации. Если Серж все это не придумал, то это похоже на большую подставу. Хорошо, командир. Тогда так. Берешь «Гнома» и «Арье» и начинаешь натаскивать прикладным знанием. Первые тренировки проводишь со мной и третьим, потом сам. Рукопашный бой. 5-7 приемов до автоматизма и 5 связок. Учить будете по той короткой программе, что отработаете со мной. На живой бой то же самое и без особых сложностей. Им не на соревнованиях выступать, а полицаев и немцев резать. Командир, а почему их? «Гном» с удовольствием учится. Вообще всему. Ты видел, как он с нами по городу шел. Он вообще не боялся. С Арье они в одной возрастной группе, из одной деревни, и Арье физически развит. Не так, как гном, но все же. Значит, время на привыкание можно сократить. Потом к ним присоединим еще кого-нибудь, или так оставим, и группа готова. Или старшими групп поставим, как пойдет. Обкатаем в несколько дней их, возьмемся за следующие пары, которые отберут остальные инструкторы. «Хорошо, командир. Когда приступать?» «Сегодня. Забираешь их у старшины и занимаешься только с ними и снайперами. На первые три тренировки забираешь погранца и стрижа, зероха и давида. Пусть посмотрят и поработают в парах». «На эти тренировки приходят все, кто свободен. Раненые, врачи, девочки с кухни. Сначала просто смотрят, потом будут учиться. Мы с тобой не в состоянии учить всех. Надо иногда воевать». Через пару месяцев любой из врачей будет в состоянии обучать новобранцев начальному комплексу тренировок и контролировать, чтобы не сочковали на зарядках. Параллельно они уже учат языку и медицинскому комплексу с моими дополнениями.